Понял Головачев. «Да зачем?» — повысил голос Чудирин. «Завтра приказ будет, и погонят нас, куда Макар телят не гонял. Кто про этот склад узнает? Зато батальон хоть чуток сытый походит. А если узнает? Любой из батальона брякнет, и такая каша заварится». Головачев махнул рукой, отвернулся, стал поправлять фитилек в снарядной гильзе. «Боишься, бывший подполковник?» — спросил Глымов. «Не называй меня бывшим подполковником!» — рябкнул Головачев. «Боишься!» — усмехнувшись, констатировал Глымов. «Ты у нас один такой бесстрашный! А возьмут за жопу?» «Брали, комбат! Меня и за жопу, и за всякие другие места!» «Кто тебе сказал, что я храбрый? Ты чё, комбат, в натуре сдурел? Я не храбрый, я хитрый!» Глымов с улыбкой смотрел на Головачева. «Мы все здесь хитрые, потому и живы до сих пор». «Ну и что вы предлагаете?» — прикурив от ветря, скрученную цигарку, спросил Головачев. «Мы еще пару раз на этот склад наведаемся, отоваримся под завязку. А уж тогда пиши рапорт красноперым. Так, мол, и так разведка обнаружила». Головачев молчал, курил. Леха Стеров вдруг сунул руку за пазуху и достал литровую бутылку рома, со стуком поставил на стол. «Такое дело, комбат, обмыть надо!» «А ну, убери немедленно!» — нахмурился Головачев. «И мое возвращение с того света тоже обмыть требуется», — проговорил Твердохлебов, вытаскивая из кармана шинели алюминиевую кружку. «Давайте посуду, ребятки!» Зазвякали кружки. Головячев взял бутылку, рассмотрел яркую этикетку, покачал головой. — И много там этого добра? — Да хоть залейся! — весело ответил Леха Стира, беря бутылку из руки комбата и разливая ром. — Запасемся до конца войны, комбат! Блиндаж заглянул ротный Шилкин. — Ого! Выпиваете? По какому случаю? — — Василий Степанович объявился. — Вот праздную, — ответил комбат Головачев. — Подходи, давай посуду. Шилкин охотно подвинул ящик к столу, сел, протянул кружку и брякнул. Я чё пришел-то? Цукерман пропал. — Как пропал? — глянул на него Головачев. — Нету нигде. Мне сказали, я весь батальон обошел, все окопы и блиндажи облазил. Испарился Цукерман. «Вот, сука, едина!» — выругался Головачев. «Мне еще дезертирства не хватало. Да брось ты, комбат! Куда штрафнику бежать-то?» До первого особиста махнул рукой Чудирин. «Небось, дрыхнет где-нибудь без чувств от удовольствия?» «Ладно, Василий Степанович, все хорошо, что хорошо кончается», — сказал Глымов. «С возвращением тебя!» и все стали чокаться алюминиевыми кружками. Леха Стира выпил первым, погладил себя по животу, расплылся в улыбке и вдруг запел. «Давай пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года!» Снова они шли ходами сообщения, ведущими на нейтральную полосу. Теперь уже четверо — Глымов, Чудилин, Леха Стира и Балясин — шли гуськом, Молча. Медленно наплывал вечер, воздух наливался сумерками, темнело и словно опускалось ниже осеннее небо. И стояла непривычная тишина. Лишь изредка вдалеке громыхало артиллерийское орудие или слышался гул самолетов. «Тихо-то как!» — бормотал Балясин. — «Как в детстве». «Почему в детстве?» Обернулся удивленный Чудилин. «Не знаю. В детстве всегда особенно тишину чувствуешь. Раз, помню, маленький совсем ночью проснулся, по нужде захотелось. Вышел из хаты. Звезд, тьма, такие яркие. И совсем близко. Руку протяни и дотронешься. Всю деревню видно. Так светло от звезд. Извенит все вокруг. Я писаю и думаю... Что ж так звенит-то? А после понял, это тишина звенит. Понимаешь, мирская тишь звенит, вроде как радуется. Чему радуется-то? — требовал конкретики Чудилин. Ну, что покой и благодать вокруг, жизнь вселенская. Понятно. Поссал и дальше спать пошел? — ехидно спросил Чудилин. — А чего еще-то? — Тишину послушал бы, — хихикнул Чудилин. — Благодать вселенскую. Так холодно стало. В августе ночь-то холоднющая, — пояснил Болясин. Во — Во-во, яйца отморозить можно, — хмыкнул Чудилин. — Эх, Чудилин! — Да чего ты грубый человек, — вздохнул Болясин. Ну, никакой душевности в тебе нету. «Зато в тебе много. Сышь, и заодно благодать вселенскую испытываешь», — парировал Чудилин. Теперь все негромко рассмеялись. «Язык без костей, мили, Емеля, твоя неделя», — сказал Глымов. Заморосил мелкий дождик. Белесы завесы повис над землей, но охотники за провиантом добрались до склада, заскользили по намокшей глине вниз к железной двери. Глымов нажал плечом на дверь, нащупал рукой рубильник зажег свет один за другим бойцы заныривали в подвал оглядывались все на месте будто и не уходили только обалдевший балясин крутил по сторонам головой не верил глазам по быстрому по быстрому скомандовал глымов и все принялись таскать коробки банки и бутылки Глымов поставил автомат у стены и пошел в глубину подвала, где были ящики с ромом и консервные банки с фасолью и сосисками. Расправив Сидор, Глымов кидал в него банку за банкой, и вдруг его словно током ударило. Краем глаза он увидел фигуру в серой шинели и серой пилотки. Глымов замер, боясь шевельнуться, потом медленно повернул голову, Шагах в десяти стоял немец с автоматом на шее и держал в руках картонную коробку с пачками сигарет. За его спиной солдат складывал мешок банки с сосисками. В глубине показался еще один немец и остановился, глядя на Глымова. «Бесконечно долго» — смотрели они друг на друга. Немец с автоматом. И безоружный Глымов. За спиной в глубине подвала Глымов слышал приглушенные голоса своих ребят. Немец молчал, все так же держал коробку с сигаретами. И Глымов молчал, держа в каждой руке по банке с сосисками. Вдруг немец улыбнулся, нагнулся и поставил коробку на пол. Снял через голову ремень и положил автомат на пол рядом с коробкой. поднял с пола бутылку рома Я опять улыбнулся, жестом позвал Глымова к себе. И тогда Глымов тоже улыбнулся, приложил руку с банкой к сердцу и медленно подошел к немцу. Одним ударом ладони немец выбил пробку из бутылки, приложил горлышко к губам и сделал несколько хороших глотков. Выдохнул, зажмурился, помотал головой и протянул бутылку Глымову. Тот переложил банки в одну руку, взял бутылку и тоже сделал несколько глотков. Выдохнул шумно, рукавом утер губы. Немец присел на ящик, достал из кармана шинели пачку сигарет, протянул Глымову. Тот подвинул к себе другой ящик, тоже сел и степенно взял из пачки сигарету. Немец щелкнул зажигалкой, они молча задымились сигаретами. Рядом с Глымовым всего в нескольких шагах двое немцев набивали мешки продуктами, не обращая на него внимания. А этот немец курил, задумчиво глядя перед собой. Потом взглянул на Глымова, опять улыбнулся, сказал «Гуд». «Хорошо». «Гуд», — согласился с ними Глымов. «Хорошо». «Петрович», — послышался вдалеке голос Лёхи Стиры. «Ты куда пропал?» «Погоди», — отозвался Глымов. Они докурили сигареты глымов, затоптал окурок и поднялся, закинул за спину мешок. Немец тоже встал, вновь с улыбкой посмотрел на глымова. тот улыбнулся в ответ, повернулся и нарочито неторопливо пошел каждую секунду, ожидая выстрела в спину. Но выстрела не было. Через несколько шагов глымов остановился и медленно обернулся. Немец стоял на месте, подняв приветственно руку и широко улыбаясь. Его автомат лежал на полу, рядом стояла недопитая бутылка рома. Глымов вышел через узкий проход между штабелями к своим. Мешки уже были туго набиты провиантом. Леха Стира, Балясин и Чудилин обвязывали мешки веревками, делали лямки, чтобы можно было просунуть руки. «Там фрицы», — приглушенным голосом сообщил Глымов. Все замерли, затем схватили автоматы. «Мир, дружба!» — хмыкнул Глымов, вытирая вспотевший лоб. Выпили с одним, покурили и разошлись, как в море корабли. «Как выпили?» «Как разошлись?» — не поверил Балясин. «Очень просто. Выпили, покурили. Он говорит хорошо. И я ему хорошо. Он не улыбнулся и ручкой помахал. «Они, небось, тоже за провиантом пришли», — сказал Леха Стира. «А что, они не люди? Жрать не хотят?» — усмехнулся Чуделин. «При оружии были? С автоматом, а у меня пистолет в кобуре. Пока достанешь, он из тебя решето сделает», — говорил Глымов. «Как же он стрелять не стал?» — все еще не верил Балясин. «Не стал. Автомат на землю положил и улыбался все время». «А что у него там на уме? Черт разберет!» — ответил Глымов. «Ну-ка, налей! То знабит меня чего-то!» «Они там или ушли?» — спросил Стира, откупоривая бутылку рома. «Не знаю, небось ушли!» Глымов вырвал бутылку из рук Лёхи, стал пить прямо из горлышка. Оторвался, выдохнул и улыбнулся слабо. Вся спина от страха мокрая. «Верите?» Нет. Три полуторки колыхались на ухабистой дороге. В первой ехали сержант Толик и Савелий Цукерман. Хором пели. Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Они перестали петь и разом захохотали. Потом сержант Толик пропел И с нами, Ворошилов, первый красный офицер. Сумеем кровь пролить за СССР. Ну, ты хоть чпокнул ее или не чпокнул? Перестав петь, спросил Толик. Когда, Толик? Всю ночь раненых разгружали. Для этого и ехал? Ну ты, мудик. Толик захохотал. Мудила! Ладно, ты у нас умник, — обиделся Савелий. Сам много бах, — чпокнул. Небось, одну и ту во сне. У меня в штабе армии, знаешь, какая красотуля ходит. Лейтенант, шифровальщица, влюблена в меня, как кошка. Не верю, ответил Савелий и засмеялся. Ну, поехали, я тебе ее покажу, почти кричал Толик. Мариной зовут, брюнетка. Груди знаешь, какие? Мячи футбольные. Не верю, крутил головой Савелий и хохотал издевательски.